Глава восьмая. Легкие сдавливают обручем, и я машинально делаю шаг назад. Князь говорит абсолютно серьезно, тогда как от одной лишь мысли, что он прикоснется ко мне, кровь стынет в жилах. У меня еще не было мужчины. С Антошей мы только целовались. Я берегла себя для него, для любимого, а не для этого бандита, который ненавидит каждый мой волос. Что с вами случилось? Почему вы такой? Неужели у вас нет ничего человеческого? Твое дело готовиться вынашивать моего ребенка, а не задавать вопросы. Холодно, отстраненно, с высока своего роста, а у меня в голове не укладывается, как это вообще возможно? Без любви, даже без уважения, не зная друг друга, ребенка планировать. Дети должны в любящих семьях появляться, в браке, а не так. Как вы себе это представляете? Сердце колотится все быстрее. Если князь меня так ненавидит, то как будет обходиться с ребенком? Как у всех, ты ляжешь и раздвинешь ноги, закроешь наконец свой рот. Да я лучше умру, чем лягу под вас. Выпаливаю, но тут же жалею потому что князь легкостью хватает меня под руку и тащит куда-то вдоль сада. Он такой высокий и сильный, что не то что упираться, я вообще ничего не могу. С каждым шагом рычание где-то вдали усиливается. Князь по тропинке доводит меня до большой клетки. Клетки, в которой с стороны в сторону мечется тигр. Огромный, свирепый, совершенно дикий. Он начинает громко рычать и скалиться. Показывая острые клыки, когда замечает меня. «Сюда иди, кукла!» Князь ключом открывает дверь клетки и, схватив меня за шиворот, тащит ко входу. Прямо туда, где находится тигр. «Что вы делаете? Нет, нет! Не надо!» Ошалела хочу вцепиться в плечи князя, но он не дает к себе приблизиться. Держит меня на расстоянии вытянутой руки как нечто противное и совершенно ядовитое для него. Мне еще в жизни не было так страшно. Впереди мой похититель, а позади, прямо за спиной, дикий зверь, и между нами больше нет клетки. Князь распахнул полностью входную дверь, и животному сейчас ничего не стоит наброситься на меня со спины и откусить мне голову. Или к тигру, или под меня. Выбирай. Посмотрим, кто будет с тобой по В этот момент я замечаю, что у князя у самого глаза зеленые, как у тигра. страшные, опасные, взгляд мрачный тяжелый. Он держит меня как куколку в своих руках, а позади рычит дикий зверь. Я слышу, как тигр медленно подбирается ко мне, вот-вот готовясь к прыжку. Нет, А, пожалуйста, пожалуйста, с вами, лучше с вами. Пищу и со всей силы бросаюсь к князю. Вцепляясь в его куртку, прислоняясь к его груди, в которую уверенно нет никакого сердца. Меня всю колотят, я начинаю кашлять, а после слышу, как князь оттаскивает меня от зверя, придерживая за талию и закрывая дверь клетки на ключ. В этот момент сразу же убирают него свои руки. Все лицо мокрое от слез, тело пробирает крупная дрожь. Я еще никогда не видела настолько жестоких людей. Торн «Есть!» – командует князь, берет ведро и бросает в клетку большой кусок сырого мяса. «Через три дня будет зачатие. Иди готовься, раз выбрала меня!» Оборачивается ко мне и цедит тоном намного более жестким, чем только что говорил с диким зверем. От ужаса не могу выронить ни слова. Перевожу лишь взгляд на клетку, в которой тигр набрасывается на сырой кусок мяса и, обхватив его двумя лапами, разгрызает свой обед прямо передо мной. Горло подкатывает едкий ком, и, приложив ладонь ко рту, я резко оборачиваюсь и бегу в дом чудовища. Мне нечего сказать. Я в ловушке у ненавидящего меня мужчины, и он получит свое. Хочу я того или нет? Хуже того, я сама только что дала согласие на то, чтобы он мог делать со мной, что захочет.